Глава 11. Болезни кривизны. Люди болеть не любят, поэтому медицина старается их от болезни избавить, а причины болезни найти. Получается не очень. Пока ясно только, что сифилис от любви, а простуда от погоды. Но от чего приключаются артриты, пародонтиты и прочие гипертонии не вполне известно. Зато вполне известно, что таблетками они не лечатся, лекарства только симптомы снимают. К счастью, есть врачи-самородки, давно завязавшие с официальной медициной, понявшие причины болезни и научившиеся их лечить. Даже удивительно. Евгений Иванович Блюм плоть от плоти медицинской науки. Он доктор медицинских наук, профессор, но вместе с тем, если представить себе медицину как футбольное поле, то доктор Блюм играет не в его центре и даже не с краешку. Он вообще вне пределов стадиона и стучит не мечом, а клюшкой. Причем бьет ею не по шайбе, а больному по спине. Вот такая фантасмагорическая картина мне представляется, когда я вижу его широкое доброе лицо и огромные руки, при помощи которых он и лечит все болезни. Как можно руками вылечить все болезни, Евгений Иванович? А как можно вылечить их таблетками? У самого Блюма было два перелома позвоночника и огромное количество спортивных переломов конечностей. Но следов от этих переломов теперь не найдешь даже на рентгене. Потому что Блюм собирает людей в ноль как хороший рихтовщик машину, и себя собрал также. В этом смысле сапожник оказался отнюдь небосым. Блюм не лечит в обычном смысле этого слова. Он восстанавливает, заряжает человека как батарейку, попутно исправляя все недостатки его личной конструкции. Блюм, не имея дело с болезнью, как современная медицина, работает с человеком, разбирает и собирает заново. И у вновь собранного человека болезнь исчезает, потому что ей негде уже помещаться. Болезнь по блюму – это приобретенный дефект конструкции. Если дом осел, перекосился и в щели меж задули ветра можно сказать, что дом заболел. А щели – старость, болезнь или ее симптом. Но если тот же дом пересобрать по бревнушку, восстановив прямо как раньше, щелей не будет. Щели не симптом болезни, не сама болезнь, а лишь следствие изменения общей геометрии. Беда современной медицины в том, что дефекты от потери формы она воспринимает как самостоятельно существующее явление, имя которому — болезнь. Тень она принимает за реальность. Так считает Блюм. Медицина затыкает щели. Доктор Блюм перестраивает дом. А на щели ему наплевать, они сами закроются. Автоматически. При общей перестройке организма. Полная перестройка организма — это больно. Иногда очень. Весьма странного вида тренажёры доктора Блюман напоминают пыточные устройства. Дети во время экзекуции орут и плачут. Взрослые иногда терпят молча, а иногда орут не слабее детей. Зато потом забывают о неизлечимых болезнях, которые преследовали годами и даже десятилетиями. «А рак вы лечите?» «Если хочешь прослыть городским сумасшедшим, скажи, что лечишь рак. Поэтому я не говорю, что лечу рак, иначе меня сожрут» я человек скромный говорю что восстанавливаю здоровье у меня клиника по реабилитации не более а если при этом уходит рак так я не виноват главная причина болезней по блюму телесная асимметрия и все что он с человеком делает выправляет асимметрию мнет гнет трт ломает давит с определенной частотой силой последовательностью именно так это и выглядит со стороны а если нужны рычаги использую тренажеры говорит блюм но то что я делаю снаружи только привод для воздействия на внутренние органы. А внешний наблюдатель видит лишь то, что происходит снаружи, поэтому ничего не понимает. В том числе и врачи не понимают. Врач никогда не выйдет из-за стола и не станет работать руками. Меня многие спрашивают, «Ты же профессор, как ты можешь опуститься до рукоделия? Ведь массажистом может работать человек со средним образованием». Они путают массаж с тем, что делаю я. Это как если бы Глухой взялся описывать работу пианиста. Он видит, как тот голову запрокидывает и руками водит туда-сюда. В общем-то, интересно, конечно, посмотреть, но сути этой работы Глухой не понимает, ему нечем. Так вот и современным врачам нечем понять то, что я делаю. Да порой моя работа занимает много времени. Например, для того, чтобы исправить порог сердца, мне нужно сначала основательно раскачать грудную клетку. И чтобы подобраться к тому же сердцу, надо разобрать грудную клетку, дабы, когда я туда полезу, ребра не поломать. То есть межреберные промежутки необходимо расширить, реберно-грудинные сочленения расшатать, а иначе эластичности не хватит. Погодите, погодите, я вскочил с кресла и нервно пробежался по кабинету. Как можно без операции исправить порог сердца? Это ведь неизлечимое заболевания, при котором клапаны не полностью перекрывают аорту, а клапаны сделаны из соединительной ткани, которая, как известно, не наращивается. Как вы порог сердца устранили? Это же невозможно. Возможно. Представьте, в сердце клапаны не до конца перекрываются, просвет остается. Если сердце разъехалось в разные стороны, клапаны растащило, это и есть порог. А если мы сердце вот так вот соберем в кучку, клапаны будут перекрываться, и нет порока А как изменить форму сердца? За счет изменения пространства внутри тела, за счет изменения формы грудной клетки. Сердце как ходики, криво висят, плохо ходят. Повесьте сердце нормально, разбейте спайки, если они есть, и оно будет тикать точно. Бывают спайки сердца с перикардом, спайки с легкими, измененное положение. Если бы все это повыправите, многие проблемы уйдут. Вот смотрите. Существует в медицине искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Они позволяют вернуть человека с того света на этот. Сильное средство. Я говорю врачам, но ну так облагородьте эти методы, сделайте их рабочими. Почему вам обязательно надо, чтобы он подыхать-то начал? Если врач начинает массировать сердце руками с помощью непрямого массажа, он его смещает, деформирует, расправляет, помогает проталкивать кровь. Так запускают остановившийся мотор. Но ведь то же самое можно делать, не дожидаясь клинической смерти. Ну а если не удается устранить порог сердца полностью, я могу запустить компенсаторный механизм. Шум прослушиваться будет, но человек по-другому станет переносить нагрузки. На это уходит 7-8 месяцев. Или вот пример. 12 лет у человека была нулевая спермограмма. Я делал его год, и теперь у него двое детей. Некоторым может показаться, что это невозможно. В самом деле, какая связь между потрохами и тренажерами? То есть сложнейшей биохимии в тканях и простой механикой опорно-двигательного аппарата. Ведь весь этот ливер внутри нас работает не своей внешней формы, а внутренним содержанием. Ну, чуть-чуть перекосило сердце или почку из-за искривления позвоночника и таза. Какая им разница? Сердце еще ладно. Оно там внутри нас шевелится. Ему, допустим, нужно штатное положение, чтобы тикать без лишнего сопротивления и чтобы не было спаек. Согласимся. Но печень очки. Вместо ответа медведоподобный Блюм огромными своими ручищами взял эфемерный пластиковый стаканчик и постучал здоровенным пальцем по его стенке возле самого донышка. Вот сюда присобачьим трубочку, чтобы стекало, и будет нормально стекать. А теперь перекосим стаканчик. Блюм чуть повернул стаканчик, донышко немного перекосилось, и теперь воображаемая трубочка оказалась не в самой точке видите Образовалась застойная область Тут будут собираться комары, и мухи, болото И чтобы оно не гнило, туда надо насыпать хлорки Так медицина и поступает В застойной зоне, которая образовалась из-за перекоса Мы имеем камнеобразование и размножение микробов То есть хроническое воспаление Врачи забомбили это воспаление антибиотиками Заглушили его, радуются, вывели в ремиссию Но убери антибиотики, и через некоторое время Все вернется на круги своя случится обострение. Это называется фон, на котором происходит возникновение болезни. Каковой фон в данном случае есть просто неудачное расположение органа. То же самое происходит и со всеми прочими органами и болезнями. Удалили человеку опухоль, забомбили его химией, вылечили. Но потом его годами наблюдают в онкодиспансере, не вернется ли опухоль. А почему она должна вернуться? А потому что опухоль-то устранили, а фон, на котором она возникла, нет. Фон – Это способ жизни человека, его питание, режим дня, образ мышления. И те перекусы, которые в нем есть, асимметрия внутренних органов. Медицина совсем не работает с фоном. Никто не меняет больному образ жизни. Режим сна, питания, движения, мысли, геомагнитную обстановку. Никто не посоветует ему уехать из страны, чтобы сменить климат. Никто не поправит сколиоз. Фоновое состояние – это ведь не болезнь, а просто декорация существования, задних жизни – Старость — это не болезнь, это фон, на котором могут развиваться и непременно разовьются болезни. Сколиоз — не болезнь, это фон. На фоне сколиоза происходит перекручивание каких-то органов и возникает симптоматика. Почку перекрутила, она работать перестала. А мы ее ампутируем, поскольку это лежит в русле медицинского мейнстрима. А ведь асимметрию можно поправить, и нужно бы править по уму. Ведь она ставит органы в неравное положение. Одно легкое поджато, значит, работает не в полную силу, значит, возможно, застойные явления, пневмонии, воспаления. Сердечная ось немного сдвинута. Это увеличит энергозатраты и при больших нагрузках скажется на работе сердца. Немного скошенные из-за проблем в шейном отделе голова пережмет определенные сосуды, питающие голову, и при перепадах давления или температур, например, в бане или перемене погоды, мы будем иметь манифестацию слабого звена – головные боли. Знаете, что нам так резко усилила онкология в 20 веке? Обезболивающие таблетки. Они отсекают сигналы от больного органа. Это значит, что данный участок тела не представлен в вашей голове. Организм оказывается расчлененным. Он не понимает, есть у него данный участок или нет его. Антидепрессанты, обезболивающие – вот что взвинтило онкологию. Казалось бы, ну перекошен немного человек, и что? Это даже незаметно. Но работа нашего метаболического котла зависит от этих перекосов. Ведь пустот внутри человека нет. В организме теснота. Органы развешены на опорно-двигательном аппарате, и если он кривой, органам тоже нехорошо. Асимметрия страшная штука. Когда-то Катаржанину вешали гирю на ногу, и он годами эту гирю таскал. И после освобождения, когда гирю снимали, потом всю жизнь ногу приволакивал. А ведь ему эту ногу не ломали, ему просто сбили мышечно-суставной баланс. У современного человека даже руки развиты неравномерно. Мы почти все правшие, и считается, что это нормально. Но если бы мы ходили на четвереньках и припадали на одну левую ногу, это было бы совсем ненормально. Первый же хищник догнал бы такого убогого и съел. Природа асимметрию естественным отбором выкашивает. А цивилизация сделала нас асимметричными. И что, любую инфекцию можно так лечить руками? И даже вирусный гепатит? Можно так отработать человека, что у него резко подскочит иммунитет. И организм убьет вирус. Почему одни люди заболевают при контакте с вирусом или микробом, а другие нет? Иммунитет разный. У одного сильный, а у другого просел. Значит, надо поднять. Человек для Блюма пластилин. Он может сделать с ним все, что угодно. Вот только порой возникает вопрос, а надо ли избавляться от болезней, омолаживаться? И вопрос этот вовсе не праздный. Я всегда задаю клиенту вопрос. «Чего хотите?» — вздыхает Блюм. «У вас бесплодие импотенция?» — допустим. «А чего хотите-то?» — «В туалет ходить без боли?» — «Это одни затраты времени. Детей иметь?» другие затраты. Желайте потенцию такую, какой она не была у вас и в 17 лет, то уже можно сделать. Вопрос времени. Я могу полностью обновить организм так, что от него прежнего останутся только документы, но изнутри это будет уже совсем другой человек, новенький, мыслящий по-другому. Но не всем это нужно, поскольку это может полностью сломать жизнь Человек, обновленный и на пару десятков лет, просто вываливается из привычного социального окружения и жизненного темпоритма. Вот есть у меня один клиент, генерал. Ему далеко за 60. Я его сделал по максимуму. И что в результате? Седой дядька купил себе красный кабриолет и возит в нем 30-летних тетенек. С женой развелся. Видите ли, старая она теперь для него. Все, кто его знал, пальцем у виска крутит а он счастлив. Кстати, разводы после таких реноваций очень чисты. Зачастую ведь только болезни удерживают нас в нашей старой семье, где все привычно и накатано. Для того болезни и нужны. Что тут скажешь? Наверное, хорошо быть прямым и четким, симметричным и получающим от жизни удовольствие. Но, прав доктор, часто болезни нам даются для того, чтобы мы ощутили необходимость друг в друге. Многие из нас по себе и окружающим замечали, когда все хорошо, удача прет и денег масса, мы становимся слишком автономными от друзей и близких. И самые родные люди могут казаться заменяемыми. Оттого в раз разбогатевшие бизнесмены и меняют жен. А что? Машины новые, дом новый, жена новая. Это называется «снесло крышу». А вот когда все плохо, тянет прижаться к родному плечу. И не все сразу понимают, какое удовольствие выше — от новых вещей или от старых друзей. Порой для этого понимания требуется целая жизнь, а иногда и ее не хватает.